Глава двадцать в которой я даю Кэпу уроки риторики. «Но здесь практически нет людей», — равнодушно пожал плечами монстр. «И потом...» «Что такого ценного в вашей девочке, чтобы её похищать?» «Фамилия», — усмехнулась Кэп. «Да...» Удивление монстра было, в принципе, довольно естественным. «А что фамилия?» «О, вот и резервный генератор включился. Надо же, он работает, а то в прошлый раз...» «Нет!» — рявкнул он на нас всех, когда мы разом сунулись к мониторам. «Он вытянет только внешнюю одностороннюю связь, без которой Ангра даже не даст ответа «посадка невозможна». «Короче, я даже не знаю, что вам посоветовать. Если у вас в катере закачаны карты Ангры, Попробуйте добраться до рынка без навигатора, вручную, если карт нет. Ну, в районе рынка Сейс она, конечно, не пропадет. Хотя местные за стакан воды вытрясут ее из скафандра. Зачем?» – нахмурился Вильд. «Ну, денег же у нее при себе нет, а просто так они ничего делать не будут», – пояснил монстр. «Потом будут продавать этот скафандр друг другу на рынке». «А кому он тут нужен?» «Прионика-то», — уточнила Кэп очень ласковым тоном. «А какая разница?» — фыркнул монстр. «Да хоть профессиональный шибит, в котором можно и в лаву, и в открытый космос на пару суток. Куда его тут надевать? Так и сгинет под мхами». А вот пиратом Прионика была бы кстати. «В общем, все, что я могу вам предложить, Это искать ее на месте. Он повернулся к нам, расстроенный до нельзя. «Я вам попытался помочь, и вот что вышло. Все равно никак не пойму, где я перегрузил сеть. Слишком сильно увеличил, что ли?» Он поднялся, то ли давая нам понять, что пора выметаться, то ли рассчитывая отправиться посмотреть, можно ли вернуть систему в рабочее состояние. На мониторе светилась только одна точка. Индикатор что сеть хотя бы в аварийном режиме жива. «А система сейчас подаёт внешний сигнал?» — внезапно спросила Кэп. «Из космоса связь имеется?» «Ты знаешь, сколько за полярным квадратом таких диких планет?» — ухмыльнулся монстр. «Если не будет подавать сигнал Ангра, движение вообще прекратится. Кто-то навернётся...» и нас всех отправят на исправительные работы лет на 400 по совокупности. Понятно, что столько мы не проживем. Да, нас видно, связь с нами есть, но все, что мы можем сейчас, это послать автоматический ответ. По техническим причинам посадка невозможна, проследуйте дальше. Вот только дальше... Это куда? Дай нам идентификатор браслета, дружелюбно попросила Мартина. «Мы посмотрим, что у нас в катере, и попробуем поймать сигнал. Может, выйдет?» «Пожалуйста», — пожал плечами монстр и принялся копаться в ящике. Потом он вспомнил, что те браслеты выдал нам из другого кабинета и ушел. Кэп вступила в луч фонарика и поморщилась. «Интересно», — быстро и негромко сказала она. «Похоже, что эти сообщения как радар». Те, кто их отправляют, знают, что ответа не будет, что их примут за корабль, который в космосе болтается 300 лет, но пошлют ответ автоматом. «Они верифицируют координаты», — кивнул Вильд, — «по всему космосу. Отвечать им всё равно никто не будет, потому что подумают либо так, как мы, либо так, как монстр. Либо пираты, либо голландец. И они путешествуют, не светясь в межгалактической сети. Все равно никто, кроме части землян, эти призывы о помощи не поймет. Это же не Галаксис. Умно. Интересно, кто это? добавила Мартина. Интересно? Я вскипел. Вообще-то шума пропало! И куда пошел этот монстр, который, кстати, был подозреваемым номер один? А я с него подозрений пока и не снимаю, серьезно ответила Мартина. Но думаю что вот именно в этом исчезновении он не виноват. Ну, или он ушел, чтобы дать команду отпустить шуму. Послышались шаги, и нам пришлось замолчать. Монстр протянул Кэпу ярлык браслета, потом подумал, вытащил из кармана еще три. «Какой-то из этих четырех», — сказал он. «Как у меня сердце не ныло, но пришлось смириться». «Кстати!» В спины нам крикнул монстр. «Штраф 7000 за парковку». Кажется, он даже удивился, что мы в ответ не пообещали нафаршировать его купюрами и вообще оставили его реплику без внимания. Я, впрочем, подозревал, что платить ему тоже никто не собирается. По дороге к катеру я кое-что вспомнил. Кэп. Если эти сигналы работают как радар, выходит... Они каждый раз сообщают настоящие координаты? Зачем? Либо координаты пишутся от балды, либо существует алгоритм, который их каждый раз меняет. Написать встречный и расшифровать — не такая проблема. Но кому это надо? Нам. Потому что монстр... Нет. И Вильд пару раз хлопнул меня по плечу. Монстр, конечно, сидит тут и нифига не делает толком, И я, разумеется, допускаю, что все еще может пойти не так, как полагаю я. Но поверь, если бы он решил похитить Шумелку, сделал бы это в другое время и в другом месте. Как-то все очень... По-ангрунски, кивнула Мартина. По крайней мере, в этот раз. А кто мог знать, что у Шумелки много денег? Вуцу! Выдохнул я и кинулся к катеру. Остановился я, не добежав пару шагов. Какой к черту Вуцу! Он вообще не знал, куда мы направляемся. А вот шума могла засветить тосы на рынке, и что тогда? Тогда легко и просто она могла спровоцировать любого, кто никогда не видел большие деньги. Я дождался Кэпа и Вильда, и даже вытерпел, пока Кэп вводила идентификатор браслета в бортовой компьютер. Вот что терпеть было сложно, так это рыбью вонь. «Лететь-то мы можем», — вздохнула она. «Но толку. Практически наугад». «Поставить навигатор в режим возвращения, прикинул Вильд. С высоты всего своего роста он возвышался над кэпом, сидящий за пультом, и заглядывал в монитор. «У нас ведь хватит запасов энергии. Там пойдем низко, прямо от сцы. Понятно, что шума никто не увидел. Кому нужен этот сцы. Зачем ей вообще понадобился сцы? Мартина подняла катер, выставила режим возвращения по последнему маршруту. Не могу связать это ни с чем. Кстати, тот, кто приближался к ней, действительно анградец, судя по изображениям. Да и людей на рынке не было. — Вы что-то увидели на мониторе? Вильд, наконец, сел. — Да. «Просто ты крайне не вовремя нагрузил сеть так, что она крякнулась», — проворчала Мартина. «В общем, поэтому я и считаю, что монстр сейчас не причастен к похищению. Заметьте, что я не снимаю с него подозрений вообще. Я даже допускаю, что это могла быть проба». Меня это начинало тихо бесить. Хотя я, конечно, отдавал себе отчет. Это моя реакция чрезмерна, а не Кэпа и не Вильда и потому что шума была мне самым близким человеком, и потому что Кэп накрутила меня. Допустим, у нее это могло быть привычной манерой, перестраховкой, подозрения, и Вильд об этом знал и относился к переменам водных спокойно, как к данности, но я, когда дело касалось моей шумелки, не мог мыслить здраво. Но что, если дело было вообще не в ней? А что, если дело было вообще не в шумелке? Спросил я, уставившись на монитор, где, конечно, не было ни следа браслета шумы. Кэп, что, если они отправили нам то сообщение, выясняя, где мы или где они относительно нас? Что, если они не знали, куда мы летим? Если на Ангре так паршиво работает связь, то от радости Пади, конечно, Монстр и Рататуй информацию получили но вот могли ли они ответить ей что нибудь и могли ли они связаться с теми, кто нас преследовал вильд повернул ко мне голову хочешь сказать, что сама радость тут ни при чем а все устроили братья пади здесь на месте хочу сказать что дело может быть в животных в кориазотах прибавил я понимая что это вилами по воде писано и шито как придется белыми нитками. Может, это позывные браконьеров? Может, мы случайно получили сообщение? Может, его отправили сами Пади, Сангры? Оно ведь не требует больших мощностей. Его можно загнать, вместо посадка невозможно. Если бы у нас были координаты... Если бы они были, я бы могла попробовать скрыть алгоритм и попробовать вычислить настоящие координаты если этот алгоритм, конечно, вообще существует». Безнадежно сказала Мартина. «Давайте сначала найдем шумелку. Я уже вижу этот рыночек. Сядем им на головы или как в прошлый раз?» «Э-э-э... погодите -ка». «Стой!» — заорал Вильд, а Кэп заложила вираж так, что я чуть не вылетел из кресла. «Что Кэп, что Вильд к такому были привычнее». «Не надо садиться на рынок, Кэп, мы потом из тюрьмы не вылезем». Катер ухнул вниз, мое сердце тоже. Желудок напомнил, что он не особо уважает подобные выкрутасы. Катер плюхнулся, Кэп и Вильд выскочили как ошпаренные, а я немного замешкался, потому что у меня пока стены менялись с потолком и в горле стоял ком. «Шума!» От совместного вопля Кэпа и Вильда подкинуло и меня. И я уже не особо думал, что меня того и гляди, вывернет прямо на пол. Я пулей выскочил из катера и практически налетел на шумелку. «Чем это так воняет?» спросила она самым невинным голоском, на который была способна. «И зачем вы улетели?» Я пыталась связаться, никто не отвечает. С ЦИ тоже не работает. «Но смотрите, что я нашла! Вот! Мальки-ракоты!» «Я тебе сейчас дам, мальки!» – простонал я и сел на покрытый мхом камень. К счастью, он никуда не пополз и вообще не подавал признаки жизни. «Это рыба и икра». «Что? Какая рыба?» – переспросила Шума. «Выкинь рыбу», – сказала Вильдукеп. Ей и правда провонял весь катер. «Обратно лететь в этой вони, я сдохну и тоже буду вонять». «Куда ты делась? Ты понимаешь, что мы тебя искали?» Проговорил я так спокойно, что сам бы себе удивился, не зная, что это просто от облегчения. И от мастерской посадки, и от аромата проклятой рыбы. Сейчас я оклемаюсь, и шуме конец. Мы даже в Ангрздаде были. Я искал остцы, чтобы спросить у монстра, или кто там сейчас дежурный, где можно купить мальков Ракоты или мальков Симоверы. Это еще один вид, я посмотрела. Шума знала меня как свои пять пальцев и уже понимала, откуда дует ветер. И пока я пыталась заставить ццы работать, подошла Меца, Ангрунка, и сказала, что она услышала, что я ищу. Невиннейшим из голосков продолжала Шума. У нее есть мальки, она их разводит для укура, «Что, они и рыбу курят?» — спросил я. «Они что, совсем с ума сошли?» «Это птицы, вроде наших кур», — хмыкнул Вильд несколько виновато. «Только в отличие от кур, капризные в еде. Но да, как-то я сам мог подумать, что местная птица жрет рыбу». В основном у Мецы были мальки-симоверы, но и ракота тоже. Шума. Умоляюще произнес я. «Иди в катер и выкинь оттуда рыбу, она воняет». «И все?» Шума нехорошо прищурилась. «Это все, что ты мне скажешь?» «Да», — деревянным голосом отозвался я. «И еще кое-что. Поэтому сделай милость, иди в катер. Я не хочу, чтобы ты слышала то, что я буду говорить в течение ближайших десяти минут». «А я, пожалуй, послушаю», — заметила Кэп, прислоняясь к боку катера. Шума смерила меня недовольным взглядом и скрылась внутри. «И телефон мне верни, он тебе больше не нужен». «Ну, ты готов?» «Я готов, или меня уже отпустило». «Как там говорил монстр?» «Бластер мне в очко!»